Глава 15. Центральный диспетчер Жемчужины Мира, Тринасторция. Имперскому флагману 20 Озарённых закатов. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с ЦТВ. Вы вошли в диспетчерское пространство без разрешения или контакта. Обозначьте цель прилёта и направление, чтобы ЦТВ могло координировать движение рядом с вами. Свяжитесь с ЦТВ на частоте 180.5. Повторяем. Имперский флагман. 20 озаренных закатов. Вы вошли в диспетчерское пространство без разрешения или контакта. Прием. Спутниковые переговоры 251-3-11-6-П. Запрос. Авторизация. Анчу. Пилоты. Последний доступ. Имаго-аппарат 32-675 «Искандрагавн». Последний раз запрошен медициной, нейрохирургия, 155-3-11, 6-П, ТХ, Летоисчис. Запрос, авторизация, Анчу, пилоты, все доступы. Слишком много результатов, уточните запрос. Запрос, авторизация, Анчу, пилоты, все доступы, 3-11. Имагоаппарат 32-675, Искандр-Агавн, последний раз запрошен медициной, Нейрохирургия 155-311-6-П, ТЭЙКС ЛЕТАИСЧИС. Медицина, профилактика 152-311-6-П, АКНЛЬ АМНАРДБАТ, КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. 152-311-6-П, Медицина, профилактика 153-11-6-П. Медицина-профилактика 53-11-6-П. Сводка запросов к Лассельской базе данных и мага от Декакель-Анчу. 223-11-6-П по ТЭКС-Калаанскому летоисчислению. Снова в метро после очередного блокпоста. Всесолнечные неподвижные, золотые и бдительные. Покидающий дворцовый комплекс их беспокоили меньше, чем входящие, И это неудивительно, но Махит всё-таки чрезвычайно нервничала, когда проходила мимо. Гадала, может ли алгоритм считывать планы, чуять биение предвкушаемой вины? Может ли алгоритм, даже созданный людьми, которые хоть когда-то были техскалансами, наблюдать за их стрессоргассою беседой в ресторане и действовать на опережение? И как же хотелось узнать, остаются ли солнечные техскалансами Учитывая все заявления об отношении имперцев к неврологическим усовершенствованиям и то, как солнечные, тем не менее, разом оборачивались на неё в стрес-оргас, коллективное движение, словно неизбежное вращение спутника вокруг звезды. Все семь золочёных шлемов двигались в унисон. Махит уже было приготовилась к тому, что её допросят хотя бы о мертвеце в апартаментах. Прошло уже 2 дня, И должны же быть у такого человека, как 11-ель, приглашённого на императорский банкет в честь конкурса поэтов, семья, коллеги, старые армейские товарищи, те, кто поднимет шумиху, потребуют справедливости. Но Солунчные только замерли и словно посовещались друг с другом, а затем пропустили без лишних слов. Возможно, она под защитой, если Солунчных контролирует алгоритм, на него может влиять не один человек. Не только кто-то из войны или сам Десять Перл, но и кто-то еще. Снова на ум пришли серые агенты юстиции или миражи из юстиции, и Махита гляделась. Никого не заметила, но это не значит, что их нет. Теперь, ускорившись, чтобы не отставать от Рессаргас с ее коротким спешным шагом, она задумалась о юрисдикции в законодательстве Тейкс Калаана. Если за ней следит юстиция, возможно, солнечные вмешаться уже не смеют. И правда, стоит изучить хитросплетение Уголовного кодекса, а не только законы касательно передвижений и деятельности варваров. Ей много чего стоило бы сделать. В метро, пока Трисаргас вела к центральной станции, мохит все еще чувствовала в кончиках пальцев бешеный пульс, как он бился в такт неумолкающему гулу периферийной невропатии. «Пока не арестованы», — снова пробормотала она. Выражение Трисаргаз зависло между смехом и, кажется, отчаянным желанием велеть Мохит помолчать. «Пока нет», — сказала она. Мохит усмехнулась. Истерика заразна. Она вдруг почувствовала себя ребенком, играющимся с друзьями в коридорах станции, узнавшим секрет, который нельзя знать взрослым. Когда она глубоко вдохнула, Стянув себе бинт, прижимавший к рёбрам зашифрованное сообщение, напомнил о его присутствии. Центральный транспортный узел в внутренней провинции, провинции, где находились 17 миллионов тайкскаланцев, дворец, центральный город, где Махит ожидала провести большую часть своей карьеры, оказался гигантским, монументальным зданием. Он постепенно заполнял поле зрения, пока они поднимались под длинной лестницей из метро. Высокое строение, увенчанное куполом, съедавшим полнеба и окружённым шипастыми башнями. Чертополох из бетона и стекла а не здание. Позади него тянулись щупальца и петли путей маглева, словно широкая система вьющихся лоз, раскинутых веером. Махид знала страх у зданий, начинавшуюся с описания этого вокзала, неразрушимое Фасетчатое око, что рассылает наших граждан, наблюдая. И в самом деле похоже на око. Глаз насекомого с поблескивающими фасетками. Когда-то экскалаанская литература говорила о глазах, то часто упоминала об осязании или способности воздействовать. Глаз видит, глаз меняет то, что видит. Наполовину квантовая механика, наполовину нарратив. В «Тейкскалаане» всё нарратив. даже с примесью квантовой механики. Где встречаемся с 12 залами, спросила Махит. В этом здании было бы так просто потеряться, раствориться в потоке постоянного движения прибывающих и отбывающих тайкскаланцев, текучим, как вода. В большом зале у статуи Эзоазуаката один телескоп, сказала Трисаргас. Не пропустишь. Эту статую поставили в период, когда статуи вояли очень блестящими. и очень большими такая была мода 200 лет назад так что один телескоп по сути сплошь перламутр огромная статуя облицованная внутренностями ракушек собранных в настоящем океане собранных медленно с течением времени махиц снова захотелось рассмеяться и она не понимала почему почему не может успокоиться почему всё приправлено ощущением, будто она несётся очертя голову навстречу неизбежной аварии. Ты сейчас ляжешь на экспериментальную нейрохирургию. Вот почему, сказала она себе и кивнула Трисаргас. Тогда пошли. На входе они увидели агентов юстиции в серой форме, увидели по-настоящему, а не воображение. Они там просто слонялись, слишком небрежные, слишком бдительные. Махица не настолько ослепил внезапный чистый свод большого зала, невозможно широкий стеклянный купол на опорах, чтобы не заметить, как всех входивших в двери брали на заметку. Увидев ещё одного, который шатался как рассеянный пассажир перед билетными кассами, но билета не покупал, она толкнула Трисаргас в плечо. "Туман, как думаешь, следят за нами?" неуверенно пробормотала Трисаргас. Почти беззвучное в гуле толп экс-каланцев, торопящихся на свои поезда. За нами мог следить один у квартиры 12 Азалии, но если он вообще существовал, то пропал, когда мы вышли из науки. А эти здесь были ещё до нашего приезда. Юстиции хватало причин разыскивать людей, похожих на неё в стрессаргас, начиная с восемь виток, передумала насчёт моей полезности и вплоть до незаконного надругательства над трупом Искандра. хотя в последнем по большей части виноват 12 Азалия. Вряд ли ищут нас, сказал Махит. Они ищут, не хотелось называть его имени, Лепестка, из-за аппарата. Трисаргас тихо выругалась. А за нами следили только потому, что мы вышли из его квартиры, а потом мы же ведём себя невинно. Пошли на встречу, потом на обед, мы не цели. И снова Махит задумалась о юрисдикции. Возможно, они не цели для агента, который за ними следил, но он всё же следил, и это мог помешать солнечным арестовать их на месте. Её хватили одновременно благодарность и ярость. Она уже привыкла к комбинациям: к удвоению, странному ощущению благодарности за то, чему её вообще не должны были подвергать. В текскалане это сплошь и рядом. Может и нет, сказала Махит. А видишь его? Лепестка Она показала на очевидно статую один телескоп. Огромную женщину с грудью колесом и широкими бёдрами, пылающую красками океанского перламутра на вершине пьедестала. Двенадцать азалий поблизости видно не было. "Давай её обойдём", сказал Трессаргас, как будто не представляем, что тут происходит. "Полегче. Копируй поведение окружающих. Они словно попали в плохой голландский сериал о шпионах и интригах". В транспортном центре слонялись незнакомцы, а Мохит и Трисаргаз старались не бросаться в глаза. Как вообще могут не бросаться в глаза варвар и Ассекрета, все еще в своем кремово-пламенном платье? Но, возможно, они только делали вид, что не имеют отношения к тому человеку, которого искали. Это еще куда не шло. За статую один телескоп 12 Азалии не оказалось. Трисаргаз прислонилась к пьедесталу совершенно беззаботно И Махит тоже прислонилась и стала ждать, пыталась разглядеть его черты в море движущихся текскаланцев. Не получалось. Их было слишком много и слишком много похожих на двенадцать озалию, низкие, широкоплечие, темноволосые и смуглые мужчины в многослойных костюмах. "Не реагирую, когда я пойду", пробормотала Трисргас. "Я его вижу. Следуй за мной через 30 секунд. Он в тени у киоска с едой". в двух платформах от нас, между платформами 14 и 15. Она показала подбородком, а потом сдвинулась с места с внешней бесцельностью, направляясь к киоску. Тот задорно и леповато рекламировал на голограмме пирожные для перекуса со вкусом личи, а также кальмарные палочки свежий завоз. Махит не могла представить, чтобы ей захотелось того или другого. Трисаргас что-то купила и скрылась в тенях. Как раз когда Махид досчитала до 30 и направилась туда сама, она сразу пропустила киоск и зашла за него, где посторонний взгляд значительно отвлекали голографические рекламы. 12 Азалия был одет в самую повседневную одежду, в какой его видела Махид: длинная куртка поверх рубашки, брюки в всё розовых и зелёных оттенков. Лицо сосредоточенное, отрешённое. Значит, Туман всё-таки ищет его. или по крайней мере следит за ним. Пока что, казалось, они не горят желанием его арестовать. "Жаль, поблизости нет другого садового пруда, чтобы спрятаться", говорила Трис Аргас, пока её заглушал джингл пирожных. "Полагаю, это твои фанаты?" "Мои фанаты плодятся", ответил 12 Азалия. "Когда я выбирался из юстиции, был только один. Должно быть, наблюдали за твоей квартирой", сказал Махит. "Нам кажется, они следили из-за нами, когда мы вышли" но перестали, раз мы не делали ничего необычного. Двенадцатя зали скверно и придушенно рассмеялся, быстро прервался. «Значит, ты крепко держишь тростинку на поводке, посол, раз она не делает ничего необычного. Ведь прошло уже несколько часов. Как думаешь, тебя заметили?» Тресаргас тактично пропустила мимо ушей его слова. «Да, но не приближаются. Не пытаются меня поймать». только хотят знать, куда я направляюсь и проследить до до нейрохирурга без лицензии. Если за ними дойдут до самого конца, Махит не сомневалась, что план рухнет под горой техскаланских законов и арестов. И они стоят между нами и кассами. Нельзя, чтобы они видели, как я покупаю билеты закончил 12 Азалии. Три Саргас сохранила полное спокойствие, полную сосредоточенность. те самые светящиеся энергию и решительность, которые казались в Мохит столь раздражающе прекрасными. Билет куплю я, за мной никто не следит. Встретимся с тобой, Мохит, у двадцать шестой платформы через две минуты. Пусть она идет перед тобой, она намного заметнее, хотя ты и красив до да безумия, и ходишь во всем ярком. Я же одевался не для практического шпионажа, пробормотал двенадцать Азалия, Я одевался для поездки вне провинции. Три саргас пожало плечами, одарила их обоих ослепительной улыбкой в текс-скаланском стиле с большими глазами на тонком лице и выскользнула из своей формы, о секреты. Вывернула наизнанку, демонстрируя оранжево-красную подкладку, растрепала косу, в завес у на плечах и накинула покрасневшую форму на руку. Скоро вернусь, сказала она. «А вот она, кажется, готова для практического шпионажа», — сухо заметила Мохит. «Может, в сердце травинка и консерватор», — сказал не без восхищения 12-я залия. «Но она консерватор и в мысли, что в Министерство информации — это отряд для операции по внедрению и спасению, чем, собственно, оно и было до превращения в Министерство». Мохит медленно сдвинулась с места. Даже чуть ли не дефилировала, чтобы стать заметнее». Высокая варварка в варварском одеянии вспомнила походку станционников, как у человека, непривыкшего к такой сильной гравитации, как на этой планете, несколько заторможенного, и почувствовала в успокаивающей боли в мышцах отголосок того, как привокал к притяжению сам Искандар. "О чем именно была информация до того, как превратилась в министерство?" спросила она, не сводя глаз с серых чиновников юстиции. На нее не смотрели. Они искали двенадцатья залию, которая пряталась в ее высокой тени. Она не важна ни здесь, ни сейчас. Отделом разведки и аналитики у шести раскинутых ладоней объяснил двенадцатья залия себе под нос. Но то сотни лет назад. Теперь мы штатские, служим императору, а не я-атлекам. Это снижает число попыток узурпации. Объявили об отбытии поезда на платформе 26 из внутренней провинции до Тополиного моста с остановками в Беллтауне 1, Беллтауне 4, Беллтауне 6, экономикуме и Тополином мосте. Мохиты 12-я залия стояли сбоку от входа на платформу, а секрет оприжался к стене, мохит встала перед ним, лицом к нему, прятала от глаз как могла. Объявили об отправке через две минуты. Она чувствовала, как по ней скользят взгляды людей из юстиции, услышала приближающиеся решительные шаги, рискнула бросить взгляд через плечо. Это была актрисаргас с видом совершенно обычной пассажирки, возвращающейся из университета к себе домой во внешнюю провинцию, а за одной несколько серых следователей юстиции. надвигающихся с другой стороны. Мохит приняла решение мгновенно. «Она сядет на этот поезд, она найдет подпольного нейрохирурга 19-я залии, она не смирится с недоступностью памяти и способности предшественника, если с этим вообще что-то можно поделать. И пусть агенты тумана знают, на какой поезд они садятся, но они ни за что не узнают, где они сойдут». «Беги», — сказала она, — «сейчас же». И схватила двенадцать Азалию за рукав, потащила через платформу к ожидающей гладкой капсуле черно-золотого пассажирского «Маглева». Оставалось верить, что Трисоргас побежит за ней. Зараза, как заболело бедро, до сих пор не зажило. Перед ними легко раздвинулась диафрагма поезда. Задвинулась за спиной. «Наверх», — сказала Мохит, — и двенадцать Азалия последовала за ней на второй этаж. Спустя секунду она услышала первое объявление об отправке. «Отправка». Двери закрываются, пожалуйста, отойдите от края платформы. И надеялась, что Трисргас успела, а агенты юстиции нет, и и всё ещё пыталась отдышаться, когда капсула пришла в движение. Грациозный беззвучный толчок, совершенно ненавязчивый, и по лестнице поднялась Трисргас. "Они не успели, у них нет билетов", сказала она. "Смотрите, они на платформе". И запыхавшись, упала на кресло. Махит посмотрела Двое в сером стремительно уменьшались в размерах, пока маглев ускорялся прочь. "Всё это куда экстремальнее, чем я ожидала", сказала Махит, не зная, что ещё сказать. Сейчас, когда всё не кончено, но на паузе, она остро осознала, как же ей больно. Не самая лучшая форма для экспериментальной операции. "Я, Махит, так думаю про всю свою неделю с тех пор, как ты прилетела", сказала Трисаргас и отдала билет. Махит прочистила горло, стараясь не рассмеяться. "Итак, продолжала Трисаргас жизнерадостно и решительно, далеко едем. И есть ли у этого человека имя, или мы продолжаем сюжет про шпионов-любителей и будем ждать на углу с паролем? Она известна как Пять Портик, а едем мы в Белотаун 6", сказал 12 Азалия, и Трисаргас прошептала сквозь зубы: "6? Серьёзно?" За окнами сияющей мешаниной стали, золота и проводов проносился город. Мохит смотрела на него и слушала их, не стараясь прислушиваться. Что-то вроде культурного погружения мимоходом. А это, как ей было известно по своей психотерапевтической подготовке на Лселе, среди ее самых сильных черт. Теряться, парить в новизне, впитывать, запоминать, когда требуется, Ей нужно было отдохнуть, ей нужно было успокоиться, насколько возможно. «Да, Беллотаун-6. Она экспланатель ли без лицензии. Где еще, по-твоему, жить? В элитном районе?» Сказал «12-я залия». Он как будто оправдывался. «Если бы мне понадобилась пластическая хирургия, я бы нашла экспланатель ли без лицензии у тебя же в районе, без необходимости ехать на другой конец провинции». Найти того, кто согласится вскрыть череп послу, будет малость потруднее, знаешь ли. Небольшая пауза. Поезд на ходу издавал мягкий гул, повторяющийся перестук на самом краю слуха махит. "Я тебе благодарна, лепесток", со вздохом сказала Трисаргас. "Ты же понимаешь, да? Просто такая неделька выдалась. Спасибо". "Двенадцать азали", пожал плечами, коснувшись махит. "Будешь угощать за это выпивкой до конца года". Ну да ничего, пожалуйста. Почти через час поезд покинул внутреннюю провинцию сердца города. Единственное место, где, как ожидала Махит, ей придётся бывать, как минимум, в первые 3 месяца работы на должности посла, а туризм только когда она обоснуется, далёкие сентименты, какой-то другой Махит Змары в какой-то другой, более радушной вселенной. И въехал в провинцию Беллатаун. Сперва заметных изменений не было, не считая состава пассажиров. Небольшая разница в этнических группах показалась Махит: повыше, побледнее три саргаса и 12 азалии, но понемногу менялась и архитектура. Стоило миновать Белотау на 1 и 3 и заехать в 4, ещё дальше по расширяющемуся вееру районов, здания не стали ниже, но встали темнее, душнее. А постоянный мотив цветов и света, легкая паутина центрального города целиком сменилась высокими гнетущими шпилями и с печеренными одинаковыми окнами. Они перекрывали почти все освещение. Мохит, привыкший к узким коридорам станции ЛСЛ, отсутствие синего небосвода странным образом утешало, словно можно перестать следить за каким-то мелким неприятным делом, не помнить о размере неба, Интересно, что об этом думали те экскланцы. Наверняка для них это признак упадка района, когда в одном месте теснится столько людей, загораживая солнце. Белотаун 6 был застроен ещё плотнее. Сад из зданий пик из серого бетона тёмный стояло только выйти с вокзала. Небо над головой голубоватый ломтик Три саргасна хохлилась из-за несуществующего холода, и уже одно это с ходу объясняло, как обитатели центрального города относятся к этой провинции. Как ты нашёл эту пять портик? спросила Махит, пока Двенадцать Азалия вёл их по узким улицам. Он пожал плечом. Травинка это уже знает. Вечно меня дразнило, но перед информация я пытался поступить в науку и не сдал входной экзамен. «После цикла экзамена всегда остаются группы разочарованных студентов, сердитые компании в кафе или полулегальные текстовые сети в облаке. Я все еще поддерживаю связь с парочкой». «В тебе открываются неожиданные глубины», — сказала Мохит. Трисаргас хихикнула резко и тихо. «Не стоит его недооценивать из-за красоты», — сказала она. «Он...» Он не попал в науку только потому, что получил слишком много баллов в информации, чтобы о чём-то ещё переживать. Так или иначе, сказал 12 Азалия, одна из моих старых подруг знает Пять Портик, а я верю, что она не сошлёт нас к полному шарлатану. Пойдёт? Для нас только частичный шарлатан, сказал 3 Саргас, и тут 12 Азалия остановила их у центрального подъезда одного из огромных зданий Шпилеи. Здесь не было интерфейса для облачной привязки, как у дверей в центральном городе или дворце. Просто панель с кнопками. Он надавил большим пальцем на одну из нижних. Та шумно заскулила, словно маленькая сигнализация. "Она знает, что мы придём", спросил Трисаргас как раз тогда, когда огромная дверь щёлкнула и распахнулась. "Видимо, да", сказал Махит и вошла так, будто ни капельки не боялась. Квартира «Пять портик» находилась на первом этаже. Единственная открытая дверь во всем коридоре — темно-серый прямоугольник мрака. В ней стояла сама хозяйка и наблюдала за ними без выражения, не считая некого терпеливого взвешивания. Вблизи она совсем не была похожа на то, как Мохит представляла себе экспланатля без лицензии. Худощавая и среднего роста, с высокими тейкскаланскими скулами, на которых натянулась бронзовая кожа, посеревшая от возраста и нехватки витамина D. На самом деле она больше напоминала чью-то старшую сестру из тех, кто не стал подавать заявки на квоту по репродукции и не имеет той генетики, из-за которой комитет по станционному населению решил бы её переубеждать. Но вот ещё что. Один её глаз вовсе не был глазом. Возможно, когда-то очень давно там находилась облачная привязка. Теперь же вместо неё виднелась часть черепа из металла и пластмассы. Края скрывались под давно залечившившейся вспученной кожей, а в центре на месте глазного яблока находился телескопический объектив. Он светился слабым красным цветом. Когда приблизилась Махит, апертура расширилась. Ты должно быть посол, сказала Пятьпортик. Голос не соответствовал ни её нормальной внешности, ни искусственному глазу. Благозвучный, очаровательный, словно в какой-то другой жизни она была певицей. Заходите и закройте за собой. Дома Пятьпортик не утруждала себя правилами приличия. Никто не предложил Махиту и его спутникам церемониальных чашек чая. Она вспомнила 19 Тесла и мимолетно пожалела об отсутствии даже тюремного ощущения безопасности. Никто не предложил и присесть, несмотря на наличие дивана с протертой обивкой и с бирюзовой парчи. Взамен пять портик быстро обошла мохит, словно оценивая состояние здоровья, и встала перед ней, расправив плечи, закинув голову, чтобы заглянуть в лицо. Технологическая вставка на месте черепа, Где не было прозрачной, поблёскивало, а в прозрачных местах Махит видела желтоватую кость и яркие розово-красные кровеносные сосуды, спрятанные от воздуха. "Где аппарат, который ты хочешь себе установить?" спросила она. Трисаргас кашлянула, намекая на политес и сказала: "Возможно, сперва стоит представиться. Этол сельский посол. Парень это тот, кто со мной связался". А ты, высокопоставленная чиновница из Министерства информации, которая не выезжала из своей провинции со времён школьных экскурсий. Меня вы наняли для работы. Все довольны. Трисргас расширила глаза в той экскаланской формальной улыбке, сильно уизвлённая. Конечно, я и не ожидала гостеприимства от вас, экспланатель, но думала хотя бы попробовать сама. Я не экспланатель, сказала Пятьпортик. Я механик. Пока подумаю об этом о секрете, а я поговорю с твоим послом. У меня в голове уже есть аппарат, сказала Махит. Вот здесь, где спинной мозг встречается с головным. Она отвернулась от пять портика и наклонилась, провела большим пальцем по призрачному ширамику под затылком. Я хочу, чтобы вы установили новый точно там же и точно так же. Центральная секция расплетается и заплетается обратно. Связь с внешней машиной снова восстанавливается. И для чего конкретно нужен этот аппарат, посол? Мохит пожала плечами. Метод усиления памяти, проще говоря. Ничего простого тут не было, но чем-то большим после трех минут грубого знакомства она не была готова делиться. На лице у пять портик появились одновременные интересы и сомнения. И оба выражения ей шли. «Нынешняя версия повреждена?» — спросила она. Мохит помялась, потом кивнула. Можешь объяснить, как именно? Вопросы Пять Портик слегка отличались от тех, что Махит наслушивалась от 12 Азалии, 19 Тесла или даже самого императора, когда рассказывала им об омога аппаратах. Все вопросы были уклончивыми, наводящими, намекающими на истинную цель, но не требовали раскрыть правду. Махита сознала, что Пять Портик всё время приходится расспрашивать клиентов, кому не хочется раскрывать Зачем им нужна подпольная операция на мозге? И мысль, что она не первая пациентка 5 портик, на удивление успокоила. «Я сама не знаю, что вы увидите, когда меня разрежете», – начала она. «Повреждение может быть механическим и заметным, а может и нет. Аппарат функционирует с перебоями, а при попытках получить к нему доступ я чувствую что-то вроде симптомов периферийной невропатии». На каком этапе извлечения и замены мне стоит прекратить операцию, Пасол? Центр искусственного глаза 5 Портик, светящийся красным, расширился, наехал. Смотреть в него было, как заглядывать в раскалённое сердце лазера. Мы бы предпочли, чтобы Пасол осталась здоровой, сказала Трисаргас. Не сомневаюсь, но я вскрываю не твой очередь по секрету, так что послушала бы саму Пасла. Махит задумалась, с какими катастрофами готова смириться. Ни одна тремор, слепота, каскадные припадки, смерть не казались особенно важными перед лицом того, что на её станцию нацелился, раскрыв пасть, весь Тэкскалан. Она ещё никогда не чувствовала себя так, отсечённой от всего, крошечная пылинка на этой огромной и многолюдной планете, готовая на эксперимент, который не одобрят даже маститые неврологи. самоволл села. Я бы хотела выжить, сказала она, но только если сохраню большую часть своих умственных способностей. За её спиной запротестовал 12 Азалия. Право, сказал он. На твоём месте, Махит, я всё-таки был бы консервативнее. Пять Портик принимает это всерьёз. Пять Портик цокнула языком и задумчиво хмыкнула. Ценю доверие, сказала она так сухо, что Махит не поняла, обижена она или довольна. «Жива ей в своем уме? Ну, хорошо. Как ты готова расплатиться за это приключение?» Мохит в смятении поняла, что даже не думала о плате. У нее было жалование, еще не полученное, и она питала некоторые сомнения, что вообще когда-нибудь получит единый транш, если тейкскаланское правительство продолжит деградировать в том же духе. И был счет на кредитном чипе, который даже не считается нигде, кроме Лассельского банкомата. Она забралась в такую даль, с чего-то решив, что операция это как ресторан в дворце, пройдёт за счёт чужой щедрости или политического союза. Как глупо. Она не подумала, она вела себя как, а, пожалуй, как-то экскаланская аристократка. Да пошло оно всё. Можете забирать аппарат, который извлечёте, сказала она. И делайте с ним что пожелаете, только не предавайте сотрудников Министерства науки. самому императору. Махит в шоке произнесла Трисргас. Махит взглянула на неё и выставила подбородок, увидев, как все черты лица Трисргас рисовали разочарование и ощущение предательства. Неужели ей действительно было так важно, чтобы Махит уважала тайкскаланские ценности, подчинялась укладу и принципам тайкскаланской бюрократии и дворцовой культуры, а она теперь просто отдаёт то, что Искандар с таким трудом пытался продать. Да, да, наверняка ей это было важно. А Махит жаль это понимать, но, увы, значит, все-таки не дружба, неудачно подвернувшийся союзник, а только корысть, и это ранило. Но сейчас ничего не поделать. Ни времени, ни сил объясняться или заглаживать разочарование нет. Но пять портик сказала по рукам, с таким видом, будто ее угощали вкусным десертом. Махит замутила. Технологическое пиратство у культуры, которое действительно практикует нейрохирургию, стоит больше одной экспедиции к тебе в голову, посол. Не желаешь чего-нибудь еще? Улучшить зрение? Исправить линию роста волос так, чтобы стать привлекательной даже для своих осекрет? В этом нет необходимости, сказала Мохит, стараясь не вздрогнуть. Стараясь ничего не выдать на лице. Совершенно-то экскаланское, безмятежное выражение. Как учил Искандр. Она его убивает своего юмага в вторую половину. Нет у лицеяну она на самом деле платит. Уничтожение того, кем должна была стать, хоть и заменит его им же самим. Как угодно, сказал опять Портик, не считая происшествия вне моей власти. Даже здесь, в Белотауне, не гарантируется защита от рейдов солнечных пасол. А я сдам твой аппарат, если на кону будет стоять моя жизнь. Я обещаю, что твоя внепланетная технология не попадёт к тем, кому нужна больше всего. Это просто ужасная идея, сказал Трис Аргас в пустоту. И 12 Азалия положил ладонь ей на руку. "Знаю", сказала Махит. "Но выбора у меня нет". "Могу себе представить", сказала Пять Портик. "Иначе бы это не приехало сюда. Идём в операционную, приступим. А секреты заберёте её где-то через 3 часа". Если вообще заберёте